Глава девятая Танк напал на элитку и отвернул чертополоха от группы, чтобы никому другому не доставалось урона от колючек и жалящих цветов с голову величиной. «Ну хорошо, хоть знает, как играть своим персонажем», выдохнула Пэм, следя за заклинаниями на танке и заодно слегка подлечивая тех игроков, кому все же перепало. Раны там были плевые, но у девушки, похоже, начала развиваться фобия. Вдруг из них кто-то попаданец, и ему действительно больно. Не хотелось лечить только Кеплера. Питомчик был страшно редкий и давно желанный, но сейчас речь шла не про это. Он же был такой реально милый и живой. Ну ладно, не живой, а цифровой и безмозглый, но все равно хорошенький. А вдруг и они могут чувствовать? Откуда теперь можно знать наверняка? А маг так вжух и решил проблему, чтобы ее поторопить чертополох ощетинил колючки, каждая связальную спицу, и выстрелил. Радиус разлета был не сильно большой, так что всех, кто стоял ближе к танку, успел прикрыть своим куполом шаман. Пэм на всякий случай отступила на пару шагов и налетела на лариэль. все таки страсть как неудобно играть, когда приходится быть внутри аватара и нет глаз на затылке. Барт на удивление не огрызнулась, а просто сдвинулась чуть в сторону. Не повезло только Кеплеру. Он бы, естественно, успел увернуться, если бы оборвал, на наколдовав огненный щит. Но, видимо, рассчитывая на щит от Пэм, этого не сделал. Прямо-таки дежавю. Хотя в этот раз у Полины не осталось никаких угрызений совести. Что, пробило шипом руку? Больно? Грифёнку, вероятно, тоже. Было. «Прости!» Заорала стоящая в паре шагов Барт, стараясь перекричать вой монстра, лязг оружия и звуковые эффекты от применения многочисленной магии. «Я хотела тебе помочь с гипнозом! Откуда ж я могла знать, что танк-урод достанет пушку?» Наполину в этот момент словно вылили ушат от воды. «Значит, маг ни при чем, а она тут...» Через две секунды Кеплер был залечен до полного, обвешан кучей оберегающих заклинаний и абсолютно ненужным сейчас щитом. На извини вряд ли тянуло, но все же. Как же ей раньше в голову не пришла подобная мысль? Воинам же давно выдали всякий слабенький огнестрел. Должны же были эти персонажи иметь хоть призрачную возможность защититься от удаленного врага. На полноценное оружие, пистоли, ручные пушки, обрезы и прочие инженерные поделья не тянули. Но вот заколбасить ни в чем не повинного звереныша – это да. У Полины прямо-таки зачесались руки опустить их, перестать хилить, и пусть танк и сам теперь помрет. Но многолетняя закалка в рейдах на такой саботаж ей пойти не позволила. Их десять человек, и она не имеет права подвести остальных из-за одного живодера. Все личные дела и эмоции должны оставаться за воротами боя. Но вот потом... Полина еще не успела разработать план «Кровожадной мести», как чертополох свалился. Все игроки подались вперед, каждый в надежде именно на желанную ему часть добычи. У Полины от волнения замерло сердце. Могли ли они с магом быть такими везунчиками, что задание выпадет прямо вот так, сходу? Шиш! С маслом или без, но повезло как раз этому придурку-воину. Отличный нательный доспех выпал. Усиление брони на пять процентов. Жизни на пятнадцать. И способности уклониться на 8. Танк схватил свое сокровище и тут же вышел из группы. Сразу раздались вокруг гневные оклики и недовольный ропот. Ну, действительно, никакой нормальный игрок так не поступает. Раз договорились на 6 убийств значит 6. Мало ли кому что упало. Победа же коллективная заслуга группы. Но беда как раз в том, что танк не был нормальным. А ведь он наверняка и в реальности такой раздраженно подумала Пэм. «Не может порядочный человек быть говнюком в игре. Нового появления чертополоха надо было ждать полчаса. Кто-то из игроков улетел и временно занялся другими делами, но большинство просто побросали персонажей и побежали что-то делать в реале. Ужинать, наливать чай, быстренько перекатать пропущенную лекцию или позвонить подруге». Этих игроков было хорошо заметно, потому как их аватары просто стояли и сидели, как каменные статуэтки. Кеплер подошел к Пэм, и она честно хотела сперва извиниться. Но Макс таким добродушным видом, как ни в чем не бывало, протянул ей кругляш колбасы, что девушка... струсила. Да и не понял бы он ничего из ее слов, кроме интонации. А вот Барт вполне могла удивиться, что это прист за такой фигни рефлексует. И потом колбаса так чудесно пахла, а Полинин желудок так приветственно ей урчал. Вот он еще явный недостаток их нового с Артемом существования. Телу требовалось есть, пить и... реализовывать прочие анатомические функции. Но игра для этого не была приспособлена. Санузлы отсутствовали даже в гостиницах. Приходилось решать вопрос, как в каменном веке. Бегать в кустике. С душем было проще. Сколько бы и какой гадости на себя персонаж не наляпал, после полного исцеления тела и ремонта экипировки аватар блистал новорожденной чистотой. Только вот психологически, непосредственно по линии, было привыкнуть к этому сложно. так и мечталось встать под струи воды, и чтобы они бежали по телу и расслабляли. «кайф! Колбасу сразу захотелось запить. В отличие от запасливого мага Пэм с собой вообще не таскала провизию. До последнего времени и смысла в этом не было. Специальную еду, увеличивающую характеристики, закупали или готовили прямо перед рейдом. А в любой другой момент Прист просто могла себя вылечить. Чувство голода и жажды аватарам незнакомо. Пэм заглянула в свой инвентарь. Нет, никакой жидкости там в помине не завалялось. Есть пузырек с коктейлем Молотова, вырученный сто лет назад за какой-то квест у инженеров. Но Полина не так плохо знала историю, чтобы понимать. Подобная бутылка способна утолить только одну жажду – поквитаться со сбежавшим танком. Эх, жаль она не вспомнила о ней раньше. Оглядевшись по сторонам, Пэм увидела как нельзя кстати бьющий из скалы родник. Она, недолго думая, подбежала к нему, набрала полные ладони воды и глотнула. Жидкость была чистейшая и отлично освежала. Для большей бодрости девушка решила еще и умыться. Ты что тут делаешь? услышала она над собой незнакомый басистый голос.